Уся. Записки Руслана Филиппова. Меня поманил запах пищи. Я взобрался на подоконник и вылез через окно подвала. Там для меня на пенопластовой подложке оставили немного риса и варёной курицы. Объедки. Мне было мерзко только в первое время.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 Это и был мой сосед, который умер днём. Его тело унесли санитары, а теперь смерть пришла за его душой, — подумал я, наблюдая эту жуткую сцену. Позже я ещё раз посмотрел в глазок. Никого. Тогда я открыл дверь. На лестнице тихо. Произошедшее вызвало во мне суеверный ужас, но я оставался спокойным.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 Кому ранее принадлежал зелёный глаз, неизвестно. На обратном пути в трамвае вместе со мной ехала только одна пассажирка. Девушка примерно моего возраста. Она была одета в летнее жёлтое платье с открытыми плечами. Оно смотрелось очень мило, но девушке, похоже, было непривычно в таком наряде. Она постоянно что-то поправляла и одёргивала юбку. Обычно я принципиально не проявляю интереса к чужим людям. Не люблю никого смущать и беспокоить своим вниманием. Но её глаза меня поразили. Один голубой, а другой зелёный. И эта девушка открыто смотрела на меня. Я подошёл и сказал ей, что сегодня утром видел кошку с точно такими же, как у неё, глазами, будто это было чем-то важным. Девушка кивнула мне и пересела на сиденье у окна.